3. К нему ездили в гости. У него побывали батюшков, Вяземский. А комната была все та, номер 14. Бюро, железная кровать, решетка над дверью. Он называл ее в стихах «Кельею», «Себя пустынником», а в другом стихотворении «Инвалидом». Графин с холодной водой он называл «Глиняным кувшином». Теперь он был юноша-мудрец. Писал о лене, о смерти, которая во всем была похожа на лень. О деве в легком прозрачном покрывале. Он знал окно напротив, где являлась раньше торопливая тень Наташа, лучше, чем свое собственное. Он написал стихи об этом окне. Окно разлучило унылых любовников. Или, напротив, тайно открывалась стыдливую рукою. Месяц был виден из этого окна. Он глаза проглядел смотря в свое окно напротив был флигель где жили старые ведьмы а девы в покрывали не было Наташу давно куда-то прогнали друзья напишут на его гробе здесь дремлет юноша мудрец питомец снег и Аполлона». он грыз перья зачеркивал бродил полицею скакивал иногда по ночам с постели чтобы записать стих олени Каждое утро, подбирая оглотки гусиных перьев, пома удивлялся, опять гуси прилетели. Мудрец жил, наслаждался и умирал с одинаковой легкостью, почти безразличием. Он играл на простой свирели или цивнице по поводу которой поднялся у Александра Скиухлей спор, что такое цивница Поспорив, они с удивлением заметили, что никто из них хорошенько не мог себе представить, какой вид имеет цевница. Кюхли наотрез отказался считать ее простой пастушеской дудкой. Мудрец любил, его любовь и томление кончались смертью, легкой и ничем не отличавшейся от сна. Когда он встретил в зале приехавшую к брату молоденькую, очень затянутую, очень стройную Бакунину, он понял, что влюблен. Это было вовсе не похоже на то, что он испытывал, гоняясь за горничной Наташей, или, смотря на оперу, в пела над треснутым голосом другая Наталья, которую он никогда не называл Наташей. Это была очень сильная любовь, но только издали. Горничную Наташу он так и называл в стихах Наташа, а Наталью — Натальей. бакунин уже он назвал Эвелиной, как прекрасную любовницу парни звали Элеонорой. Эвелине можно было писать только Элегии. Потребность видеть ее стала у него привычкой. Хоть не ее, хоть край платья, которое мелькнуло из-за деревьев. Раз он увидел ее в черном платье, она шла мимо лицея, с кем-то разговаривая. Он был счастлив три минуты, пока она не завернула за угол. Черное платье очень шло ей. Ночью он долго не ложился, глядя на деревья, из-за которых она показалась. Он написал стихи о смерти, которая присела у его порога, В черном платье. Он прочел их и сам испугался этой тоски. Он знал, что это воображаемая тоска и воображаемая смерть. От этого стихи были еще печальнее. Он удивился бы, если бы обнаружил, что хочет ее только видеть, а не говорить с нею. Что бы он сказал ей? И чем дальше шло время, тем встреча становилась все более невозможной и даже ненужной. Он по ночам томился и вздыхал. Однажды, вздохнув, он остановился. За стеною он услышал точно такой же вздох. Ущин не спал. Александр заговорил с ним. Жанно неохотно признался, что вот уже две недели как влюблен, и это мешает ему спать. Через две минуты Александр узнал с удивлением, что он влюблен в ту же Эвелину, то есть Екатерину, в Бакунину. Странное дело, он не рассердился и не подумал ревновать. Он с любопытством слушал Жанно, который жаловался на то, что Бакунина редко показывается. «На завтра пущен весь красный» сунул ему листок и потребовал прочесть. Александр прочел листок. Это было послание, довольно легкое по стиху. В послании говорилось о том, что стихи впервые написаны по приказу, приказу прекрасной. Стихи были, конечно, не кюхли Кюхле писал только о дружбе и об осенней буре, и недельвига который теперь называл себя в стихах «стариком», «старцем», «нестором». Пущин настаивал на том, что это был Ильичевский, длинный как верста. Пущина огорчали первые строки. «Написано по приказу. Значит, они встречались?» Александр с удовольствием на него поглядел. Все трое полюбили одну, и при этом одновременно. Это было удивительно. Ильичевскому он ничего не сказал, но когда тот унылой тенью бродил по коридору, он подолгу следил за ним. Потом они однажды столкнулись, все трое, лбом ко лбу, Пущин, Ильичевский и он. Ильичевский остолбенел и долго смотрел на них разиня рот, пока не убедился, что открыт. Потом он огорчился тем, что Пушкин и Пущин так громко и долго смеются. Александр по-прежнему был счастлив, когда видел Бакунину. Он подстерегал ее, но ночные вздохи стали все реже. Он спал теперь спокойно, ровно, не просыпаясь до утра. Однажды ему стало вдруг по-настоящему грустно. Он так и не увиделся с нею. Он больше не хотел и почти боялся встретить ее. Может быть, он не любил её и раньше. Он отложил стихи к ней и постарался как можно реже о ней вспоминать.